Глава двенадцатая. Карина. «Сама дойдешь, слышу его крик, и он скрывается в проулке. А мне остается только стоять и откашливаться от пыли, которая забивается в ноздри и наполняет легкие. «Карина?» — Владимир удивленно смотрит на кашляющую меня. «А Руслан куда делся?» «Решил без меня уехать. Сипло выдавливаю. И я же предупреждала, что мы не очень поладили». «Ну всё, допрыгался!» Вижу по лицу мужчины, что он злится, и делаю шаг назад. «Садись давай в машину». Без разговоров сажусь назад и жду, пока выйдет мама. А Мама замечает меня на заднем сиденье и вопросительно приподнимает бровь. Развожу руками. «Я предупреждала». «Ну ничего, я с ним поговорю». Владимир садится за руль, и мы выезжаем. Когда приезжаю в университет, машина Руслана уже стоит на парковке, а он мило общается с очередной студенткой. Остается только удивляться, как ему не надоедает меня девушек постоянно. Расправляю плечи и прохожу мимо, стараясь не выдать гневную тираду насчет его детского поведения. «Что, мышь?» — догоняет меня индюк уже в помещении. Смотрю, быстро добежала на своих лапках. Резко торможу и разворачиваюсь лицом к этому придурку. «Знаешь что?» — палец упирается ему в грудь, а я не отрываю взгляда от его расширяющихся глаз. «Не будь придурком и постарайся принять то, что у наших родителей может все получиться. Прими тот факт, что не будет всё всегда так, как ты этого захочешь». «Послушай меня». Он хватает меня за руку и толкает в темный угол, нависая сверху. «Мне плевать, насколько вы задержитесь в моем доме. Можете пока порадоваться, что твоя мать заорканила богатого мужика. Но не смею указывать мне, как я должен себя вести. Понятно, мелочь серая». Я вжимаюсь в стену, чтобы увеличить расстояние между нами. Воздух чуть ли не искрит от его ярости, и я от волнения закусываю губу. Он внезапно замолкает, и я снова ощущаю взгляд, как и ночью. Он направлен в район моего рта. Руслан делает глубокий вдох и приближает ко мне лицо. А я и вовсе перестаю дышать в ожидании, что он сделает. Он скользит большим пальцем по нижней губе и освобождает ее от зубов. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но звенит звонок, и Руслан дергается, отстраняясь. Окидывает меня задумчивым взглядом, от которого по телу разливается дрожь и скрывается из вида. Какое-то время я пытаюсь привести чувства в порядок, но ноги упорно не хотят слушаться и двигаться. Сердце колодится так, что уши закладывает. Что это, блин, было? Выхожу после пары и достаю телефон, чтобы позвонить маме. Эй, мышка! Летит в спину знакомый голос. Но ну, продолжаю идти вперед, игнорируя обращение. До меня доносится тяжелый вздох. Карина! Замедляюсь и поворачиваюсь к прислонившемуся к машине Руслану. В машину садись. О, -о удивленно выгибаю брови. Неужели звезда решилась не зайти и до меня? Ты сейчас договоришься, что пешком пойдешь? Да с чего бы! Маме позвоню. Сзади кто-то фыркает, но я не свожу взгляд с этого индюка. Раздражает своим высокомерием, словно сам Господь Бог снисходит до меня. «Они уехали навстречу. Садись давай!» Говорит уже с нажимом. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Если этот индюк не врет, то он мой единственный шанс быстро и безболезненно доехать до дома. «Рус!» — Руслана кликает его друг, и парень замирает возле открытой двери. «Не забыл? Сегодня в восемь». «Забудешь тут», — бормочет парень и садится в машину. Я, насколько позволяет мне моя врожденная грация, плюхаюсь на пассажирское сиденье. Тут намного теснее, в отличие от машины Владимира. Незаметно окидывая взглядом аккуратный салон и светлой кожи. Панель увешана какими-то примочками, в которых я не разбираюсь и даже не буду пытаться. Руслан срывается с места, и я вжимаюсь в кресло. Машина моментально разгоняется до ненормальной скорости, а перед глазами мелькает воспоминание нашей прошлой поездки. «Что, даже не пискнешь, что скорость высокая?» Жимаю пальцы на обшивке сиденья. Закусываю губу, чтобы не начать читать нотации. Я лучше промолчу, иначе он меня посреди трассы выкинет и глазом не моргнет. «Ага!» — ржет этот индюк и бросает на меня взгляд, в котором пляшут чертики. Чувствуя, что если не то выдашь, то пешком пойдешь? На кончиках пальцев начинается зуд от желания врезать по самодовольной роже, но я откладываю это на потом. По крайней мере, пока не окажусь в безопасности. Молча доезжаем до дома, и я поднимаюсь в комнату. Чтобы как-то убить время до ужина, перебираю вещи и спускаюсь в прачечную. Да, в этом доме есть прачечная. Небольшое помещение со стиральной машинкой, корзиной для белья, сушилкой и гладильной доской. В стиральной машинке уже лежат вещи, и я понимаю, что принадлежат они Руслану. Светлые вещи. Роюсь в своей одежде и нахожу нужную вещицу. Губы растягиваются в кровожадной улыбке, хотя я и представляю, что мне может быть за мою выходку. Прости, Русечка, но никому не позволено затыкать меня. Руслан. Падаю на кровати и впериваю глаза в белый потолок. Эта девчонка все нервы мне вытянет своими закидонами. Только вот когда она сегодня была так близко, мысли были совсем не о том, чтобы проучить или наказать ее. И если бы не грёбаный звонок. встряхиваю себе мысль, что мы с Кариной сейчас вдвоем в доме, и отец Настя не вернутся до вечера. А эта девчонка всего лишь через коридор, и стоит... «Так, стоп! Что там стоит? И у кого?» Фыркаю, вскакиваю на ноги с внезапным желанием свалить от нее подальше. Совсем уже мозг атрофировался, раз допуская мысли об этой мыши. Зарываюсь в гардероб. «Да блин!» — вырывается от мысли, что завтра игра, а я благополучно забываю постирать форму. Рычу сквозь зубы. Да уж, без нашей Аллы все тормозится неимоверно. Так, закинул грязную одежду в корзину, а на следующий день уже все отглажено и аккуратно сложно в шкафу. Сейчас же, чёрт-те что, каждый сам за себя. Ну, не считая завтрака. Тут Насте стоит отдать должное, готовит она хорошо, и я даже не отравился. Выхожу из комнаты и натыкаюсь на меховой комок, который вроде как должен быть котом. Подавляю себе желание зашипеть на животину. А животина, как ни в чем не бывало, подходит и трется о спортивки, которые через минуту покрываются серой шерстью. «Карина, твою мать!» Аруна весь дом, хватая кошака в охапку. Без стука вламываюсь в ее комнату и скидываю себе это меховое нечто. И «Я тебе что сказал?» Девчонка смотрит на меня испуганными глазами, потом переводит взгляд на шарашенного кота, и я вижу на ее лице извиняющуюся улыбку. «Я же не виновата, что он от тебя без ума. Я тебе сейчас свои штаны на чистку принесу, мышь». Зло выплёвываю я и выхожу из комнаты, громко хлопнув дверью. «Индюк!» — приглушенно доносится вслед, но я заставляю себя проигнорировать. В противном случае застряну дома с этой занозой вз... С подозрением смотрю на стиральную машинку. Я точно, когда был в последний раз тут, не закрывал дверцу и не включал ее. Вытаскиваю влажную одежду и чувствую, как внутри все закипает от бешенства. Носок. Красный. С моей белой формой. Ах ты ж, зараза, мелкая. Дом сотрясается от очередного моего ора. Вылетаю на лестницу и слышу из комнаты мыши какой-то грохот. Но ну, деваться и некуда, не сиганет же она со второго этажа, да и порталов телепортирующих нет. Остается только не прихлопнуть ее в первые секунды. Дергаю ручку двери ее комнаты. Чертова мелочь! Шиплю сквозь зубы. Открывай! Русечка, а что такое? доносится ехидный голос этой заразы. Врезаю со всей силы в дверь. Бесполезно, забаррикадировалась мелочь. Открой долбаную дверь, или я не поленюсь сходить за кувалдой и разнести ее к чертовой матери. Выбирай, мышь! «Карина». «Да что случилось-то?» — стараюсь, чтобы в голосе не звучал страх. Хотя от злости, просачивающейся чуть ли не сквозь дверь, становится не по себе. Кажется, в этот раз я перегнула палку. «Так, трясу головой, не думать об этом». «Солнышко, открой дверь!» От напускного спокойствия по спине медленно ползут мурашки, и я отхожу от двери на безопасное расстояние. Раздаются громкий удар, я подскакиваю на месте. «Может, позвонить в МЧС?» фыркаю. И что же я им скажу? Меня тут пытаются из комнаты достать, чтобы прихлопнуть как букашку за вещи. После очередного удара в дверь раздается щелчок, и я вздрагиваю. Замок не выдержал напора Руслана. Даже кувалда не понадобилась, он и так справляется. Тумбочка со скрежетом скользит по полу, а я закусываю губу, чтобы не заскулить от страха. Но вот зачем я это сделала? Тело сотрясается от дрожи, когда дверной проем заслоняет разъяренный Руслан. Глаза горят от переполняющего гнева и чуть ли не светятся неоновым светом. Я тяжело сглатываю и делаю еще шаг назад. Ноги упираются в кровать. «Рус!» — вдыхаю побольше воздуха, чтобы успокоиться и сказать хоть что-то. «Это что такое?» В грудь врезается влажная одежда с розовыми разводами. Я наклоняюсь, чтобы поднять ее, и чуть ли не падаю, когда вижу, что это форма, которая безнадежно испорчена. Сглатываю миг ставшую вязкой слюну. «Я не знала...» — скулю я. Я не думала, что... Да ты вообще, походу, не умеешь думать, орёт Руслан, подходя ко мне вплотную. У тебя вот здесь что, опилки? Он тыкает пальцем в мой лоб, но я дергаюсь назад. Не нужно меня оскорблять, шеплю сквозь зубы. Страх как ветром сдувает, и поднимается злость, неконтролируемая, сметающая все на своем пути, в том числе и инстинкт самосохранения. Ты мне эту форму до конца жизни отрабатывать будешь, мышь, Он обхватывает мой подбородок и приближает лицо.